Седьмое. Легерье бросился к щиту. Одно движение его руки. И на всем спутнике тяжелые герметические двери опустились в свои пазы, отрезав всякий доступ из одного помещения в другое. Обсерватория разделилась на изолированные друг от друга отсеки. Теперь можно было надеяться, что катастрофа не приведет к общей гибели. Куда же обрушится страшный удар столкновения космических тел? Люди замерли в ожидании. В эти секунды Муратов почему-то подумал не о себе и не о находившихся с ним людях, а о кораблях своей эскадрильи. Они стояли сравнительно близко, за гребнем гранитной воронки, окружающей обсерваторию. «Догадались ли там сделать то, что только что сделал здесь лагерье?» «Отдать приказ по радиофону было уже поздно». «Впрочем, — подумал Виктор, — если тело ударит по звездолету, от корабля ничего не останется. Масса этого тела слишком велика, никакие отсеки не спасут людей» а стрелка гравиометра продолжала неумолимое приближение к красной черте, означающей катастрофу. Защитные антигравитационные магнитные поля были совершенно бесполезны. Они слишком слабы, чтобы воздействовать на такую громадину. Смерть. Случайная и нелепая вплотную подошла к людям, и они не в силах были предотвратить ее. «Смотрите», — сказала Герье, протянув руку к гравиометру. Это было более чем странно, необъяснимо, то, что они увидели. Стрелка еще более замедлила свое движение. Вопреки законам тяготения она не ускорила его, а именно замедлила и двигалась теперь едва заметно. И вдруг остановилась совсем, Замерла неподвижно в каком-нибудь миллиметре от черты. Это означало, что неизвестное тело прекратило падение и повисло неподвижно над Гермесом на расстоянии самое большее — ста метров от его поверхности. Шумный вздох облегчения вырвался одновременно из груди всех, находившихся в каюте. «Спасены!» Опасность, только что казавшаяся непредотвратимой. Непонятно как миновала. Это мог сделать только управляемый корабль, сказала Герье. Каковы же тогда его размеры? Изумленно воскликнул Муратов. Сомневаться было невозможно. Все, что было непонятно в поведении неведомого тела, становилось вполне понятным, если это космический корабль с мощными двигателями. Но откуда он мог взяться? Земля не сообщала о полете какого-либо корабля в этом районе. Любой звездолет давно дал бы свои позывные, если бы его командиру понадобилось по той или иной причине опуститься на астероид. Его давно бы заметили локаторы. И самое главное, ни один из существующих космических кораблей не имел таких огромных размеров и не обладал способностью полностью поглощать радиоизлучение. Неведомый звездолет, судя по его массе, был гигантом, но сквозь прозрачный потолок каюты ничего не было видно, кроме звезд. «Он остановился немного в стороне», — сказал Лагерье, и его голос заметно дрожал от волнения. «Но сомнений нет. Это звездолет, но не наш». Он еще говорил, когда стрелка гравиометра снова дрогнула и быстро пошла влево. Космический корабль удалялся. Зачем же он подлетел к Гермесу? Если астролетчики заметили на астероиде искусственное сооружение, они должны были заинтересоваться и постараться выяснить, что же это такое. Но они задержались меньше, чем на минуту, и улетели. За это время ничего нельзя было хорошо рассмотреть. Пусть не очень большая, но на проделанный манер требовалась затрата энергии. В чем причина столь странного поведения? Инженеры и ученые молча переглядывались. Никто ничего не понимал, и люди невольно задавали себе вопрос, не почудилось ли им это посещение. Легерье нарушил длительное молчание. Корабль удаляется по прямой линии, постепенно увеличивая скорость, — сказал он. Зачем было замедлять ее и полностью останавливаться, непонятно. Внезапно блеснул яркий свет. Те, кто успели поднять голову, заметили, как на черном бархате неба, прямо над ними, вспыхнул облаком пламени вихрь чудовищного взрыва. Это произошло очень далеко, но именно там, где должен был находиться улетевший корабль. Таюта осветилась мертвенным белым светом на одно мгновение, и все погасло. Стрелка гравиометра, словно в бессилии, упала к нулю. Действующая на нее масса, масса космического корабля другого мира, только что подлетевшего к Гермесу, исчезла внезапно, сразу. Катастрофа! – вскричал Муратов. Корабль взорвался. Да. Он взорвался, медленно и грустно сказал Лагерье. — Это аннигиляция, и мы никогда уже не узнаем, что произошло на наших глазах. — И кому, какому человечеству он принадлежал? — добавил Муратов. Неожиданная катастрофа глубоко потрясла всех. Люди вздыхались от волнения. Пусть неизвестно, кто находился в этом корабле, Пусть они были существами чуждыми людям земли это были разумные представители единого человечества вселенной так близко рядом находился разум иного мира вот только что сейчас могла состояться долгожданная встреча людей братьев впервые в истории и не состоялась Вестник иного мира, быть может, прилетевший из далеких глубин пространства, бесследно исчез. Это было так нелепо, так невыносимо обидно, так бессмысленно. Лагерье машинально нажал на кнопку, восстанавливая сообщения между отсеками обсерватории. — Но почему? — Почему они не опустились? — сказал Вестон. Они не могли не заметить нашу обсерваторию. Почему же они так поспешно ушли от нас? — Может быть, именно потому, — ответил Муратов, — что эти существа прибыли к нам из антимира. Они убедились в том, что наш астероид относительно них — из антивещества и поспешили уйти от опасности. А удалившись, столкнулись с метеоритом. И произошла аннигиляция, которой они опасались. «Ваша гипотеза несостоятельна, Муратов», сказал Лагерье, «несостоятельна по двум причинам. Во-первых, никаких крупных метеоритов сейчас не пролетало. На том расстоянии, на котором произошел взрыв, наши локаторы заметили бы любой метеорит. А во-вторых, Космический корабль, прилетевший в чужую планетную систему, должен быть защищен от опасности аннигиляции. Из какого вещества состоит наша планетная система, они должны были определить давно. Ведь мы встретились с ними не на окраине, а почти что в центре. Они могли и не пролететь всю нашу систему а подойти к ней сверху или снизу относительно плоскости эклиптики — немыслимо. Такое легкомыслие никак не вяжется, он не договорил, весь превратившись в слух. Отчетливый стук послышался со стороны входной камеры, наружной двери обсерватории. Кто мог стучать? Если это был кто-нибудь из экипажей кораблей эскадрильи, Ему не зачем было прибегать к стуку. Существовала сигнализация, и она была известна всем. Да и не мог никто явиться, не предупредив заранее. Одна и та же мысль мелькнула у всех. Стучали существа иного мира, высадившиеся с того самого корабля, который только что, несколько минут тому назад, погиб. Но ведь этот корабль не опускался на поверхность Гермеса. «Как он мог высадить кого-нибудь?» Корабль улетел, и подобный десант был совершенно бессмыслен. Стук повторился. Четкий, настойчивый. Лагерье включил экран наружного обзора. И они увидели. У самого входа стояла высокая человеческая фигура в скафандре. «Обыкновенная человеческая фигура!» «Обыкновенная?» Это было не так. Все сразу заметили еще и другое. Человек, стоявший у входа, был одет не в земной скафандр. Вот он поднял руку и явно нетерпеливо постучал металлической перчаткой в наружную дверь. «Значит, все-таки...» Все-таки великая встреча состоялась. У входа находилось существо с другой планеты. Гость, прилетевший неведомо откуда, и настойчиво просила впустить его. Трудно передать словами, что почувствовали люди Земли, когда поняли, с кем они имеют дело. Гость был один. Может быть, остальные прятались в скалах, ожидая? Может быть, пришельцы не были уверены в том, какой прием их ждет, и выслали вперед разведчика? Ну ведь им некуда деваться с астероида. Высадивший их корабль улетел и погиб. Они не могли не знать этого? Странно, загадочно, непонятно. Лагерь я не Наружная дверь раздвинулась. Внутри выходной камеры вспыхнул свет, приглашая гостя войти. Он вошел. Вошел уверенный, просто, видимо, без всяких опасений. Начальник экспедиции медлил. Он ждал, не покажутся ли остальные. Никто не появлялся. По-видимому, как это не невероятно. Но гость был один. Наружная дверь закрылась. Пришелец из космоса находился внутри обсерватории. Он вступил в чуждый ему мир. Заработали автоматы биологической защиты. Лагерье включил максимальный режим. Догадается ли он снять скафандр? Должен догадаться. Это же космолетчик. Он сам понимает опасность. И снова молчание, напряженное, почти мучительное а если он не сможет дышать нашим воздухом?» Никто не отозвался. Эта тревожная мысль явилась у всех. Ничего уже нельзя было изменить. Процесс начался и не мог быть остановлен. Да и куда было деваться пришельцу? Он сжег за собой все мосты. В выходной камере не было экрана. Невозможно было увидеть, что происходит там. Максимальный режим обработки продлится почти час, живого или мертвого, но пришельцы из космоса люди увидят только тогда, когда этот час пройдет. Он тянулся невыносимо. «Если бы можно было предвидеть такое, — сказал Вестон, — там был бы экран. Еще бы!» Если бы люди могли предвидеть появление такого гостя, телесвязь с выходной камерой была бы сделана самым тщательным образом. А так, в обычных условиях в ней не было никакой нужды. Прошло десять минут. Только десять! Камера уже наполнилась воздухом, дистиллированным, чистым воздухом космической обсерватории, без единой бактерии или микроба но воздухом земного состава. Как подействует на гостя этот воздух? Может быть, чужое земле существо задохнется в нем? И когда откроется внутренняя дверь, люди увидят только холодный труп? — Нет, невероятно, — сказал Лагерье, — он не вошел бы так спокойно. — Мне кажется, — сказал Муратов, — что я понимаю. Это один из хозяев спутников-разведчиков они давно знают нашу планету, знают состав ее атмосферы, и, видимо, она им не опасна». Такое предположение многое объясняло, но не все. «Как он очутился на Гермесе?» — спросил один из астрономов. «Очень просто. Спрыгнул. Прыжок. Со 100 метров вполне безопасен на астероиде таких размеров». «Но зачем?» «Это мы узнаем от него самого». Прошло двадцать минут, потом полчаса. Хотя до момента, когда откроется дверь, оставалось еще много времени, все, кроме Макарова, собрались перед выходной камерой. Заместитель лагерье остался в своей каюте у обзорного экрана и периодически сообщал о том, что он видит снаружи. Вернее, о том, что он ничего не видит. Не было никаких признаков присутствия возле обсерватории других звездолетчиков. Становилось очевидным, что находившийся в камере пришелец действительно один. Это делало его появление на астероиде вдвойне непонятным. Что нужно ему здесь? Почему он спрыгнул со своего корабля? Почему его товарищи бросили его одного, а сами улетели? Они могли видеть обсерваторию, но не могли знать, есть ли внутри нее живые существа. Обсерватория могла быть давно брошена за ненадобностью. Ее могли обслуживать кибернетические автоматы. А в этом случае одинокий человек обречен на скорую и мучительную смерть. Не могли они не понимать этого. А если они знали о скорой гибели звездолета, то почему не высадились все? Да и зачем было улетать навстречу смерти, если они знали? Но как они могли знать? Все-все загадочно, все непонятно. Сорок минут. На кораблях вспомогательной эскадрилии знали обо всем. Муратов не забыл о своих товарищах и рассказал им по радиофону о невероятном событии. Там, конечно, тоже волновались, но не так, как здесь. Ведь пришелец из космоса должен был появиться впервые именно здесь, в обсерватории. Впервые! Каждый про себя они готовились к сверхсенсационному событию, к моменту встречи лицом к лицу обитателей разных миров. Впервые в истории! Пятьдесят минут! Волнение нарастало. А тот, кто находился за толстой непроницаемой дверью, волнуется ли он? Доступны ли ему подобные чувства? Он должен волноваться. Нельзя себе представить разумное мыслящее существо без нервной системы. Они уже видели, что внешние формы пришельца очень похожи на формы людей Земли. Но что окажется под скафандром? Никто не ожидал появления какого-нибудь чудовища. У гостя из космоса были голова, руки и ноги. Он был одет в скафандр, подобный земному. Он, видимо, мог свободно дышать воздухом Земли. Это говорило о том, что планета, бывшая его родиной, однотипна с Землей. Почему же сходные условия развития должны привести не к сходным результатам? Прошло 55 минут. Еще одна минута. И такая глубокая тишина. Люди сдерживали даже дыхание, царило вокруг, что все отчетливо услышали, как там, в центральном павильоне, где были сосредоточены все агрегаты управления, щелкнул, выключившийся автомат биологической защиты. Обработка закончилась. Если пришелец снял с себя скафандр, а он должен был это сделать, если думал логически, то ни на поверхности его тела, ни внутри него не осталось уже ничего, что могло бы заразить воздух обсерватории. А если нет? Ну и тогда не было опасности. Скафандр был чист. Гостью жестами объяснят, что нужно снять его и подвергнуть вторичной обработке. Долгожданный момент приблизился вплотную. Дагерье, внешне спокойный, но сильно побледневшим лицом, нажал на кнопку. Дверь раздвинулась. Каждый из них представлял себе гостя по-своему. Каждый рисовал в воображении свой облик, подсказанный индивидуальной фантазией. Но все ожидали увидеть вертолетчика, одетого, соответственно, понятию о космическом полете. Пусть не в комбинезоне, как земные астролетчики, пусть в самом невероятном по покрою и материалу костюме с любыми чертами лица, любого цвета кожи, Но того, что они увидели в действительности, не ожидал никто. Гость снял скафандр. Он догадался это сделать, как ожидали, но... Всеобщий возглас изумления встретил появление пришельца. Перед ними, близко от двери, стояла высокая девушка в коротком, сильно открытом платье золотого цвета. Густые, истинно черные волосы обрамляли ее лицо со странным зеленоватым оттенком кожи. Большие, косо расположенные, очень удлиненные глаза, пытливо, но совершенно спокойно смотрели на людей земли. Она подняла руку, открытой ладонью вперед, и произнесла мягким певучим голосом, растягивая слова gangi